Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. «Осень в Сокольниках». Роман. Пролог. Ветер тащил по мостовой охапки перепрелой листвы и обрывки декретов. Он пах тиной и сыростью, этот ветер, налетающий с Москвы реки. Осеннее солнце сделало Зачатьевский переулок нарядным. Даже старые стены монастыря словно помолодели. Переулок был пуст и грустен. Давно не крашенные деревянные дома стали похожи на выношенные, но еще щеголеватые фраки. Ударил колокол на храме Христа Спасителя. Голос его протяжный грустно пролетел над крышами, почти обнаженными кронами деревьев, и затерялся где-то в хитром переплетении дворов, арок, горбатых переулков. И снова тишина. Только ветер, как наждачная бумага, трет по мостовой. Сначала раздался треск, потом длинные, словно пулеметные очереди, выхлопы. А потом в тихий Зачатьевский врывалась неведомая жителям доселе машина. Похоже, она была на велосипед, к которому прицепили коляску в виде небольшой лодки. Но все же это был не велосипед, потому как затянутый в кожу и смахивающий на памятник водитель никаких педалей не крутил. И, судя по дыму, вылетавшему из выхлопной трубы, и запаху, прибор это двигался при помощи спиртовой смеси, в это тяжелое время заменявшей бензин. В лодке коляски сидел мрачный матрос, смотрящий перед собой таинственно и грозно. Аппарат остановился у ворот особняка, принадлежавшего когда-то генерала-диютанту свиты его императорского величества Андрею Павловичу Сухотину. Матрос вылез из коляски и толкнул проржавевшую чугунную решетку ворот. Они поддались с трудом, надсадно скрипя петлями, давно забывшими о смазке. Двор был пуст и зарос пожухлой уже травой. Дождь и снег сделали свое дело, но все равно дом выглядел нарядно и щеголевато. Осеннее солнце переливалось в грязных витринах окон, и казалось, что дом вспыхивает синим рубиновым зеленым пламенем. — Да, — сказал кожаный водитель, — жили люди. — Эксплуататоры, — поправил его матрос. — Пусть так, но все равно жили. «Зови дворника!» Матрос гулко ударил кулаком в заколоченную досками дверь. Дворник появился минут через десять. Он был мужик сообразительный и сразу же пришел с ломом. Матрос сидел на ступеньках, дымя самокруткой. Дворник повел носом. «Маршанская, товарищ Флотский!» «Она, борода!» «Вот ордер, вот мандат!» Матрос достал документы. «Нам это ни к чему!» Махнул рукой дворник. «Совсем ни к чему! Раз надо, так надо!» «Нет, борода, ты посмотри!» Матрос поднес к лицу дворника бумажки с фиолетовыми печатями. — Кто здесь раньше проживал? — Его высокопревосходительство генерал-адъютант свита его императорского величества Андрей Павлович Сухотин. — Теперь здесь будет расположен революционный всего Буч района, а начальник всего Буча я, Павел Фомин. — А ну, конечно, — дворник согласно закивал головой. — Вам виднее. Мудреное слово Всевобыч никак не могло уместиться в его сознании рядом с пышными титулами Сухотина. «Открывай!» — приказал Фомин. Дворник подсунул лом, заскрипели проржавевшие гвозди. Фамин отогнул доски, дверь открылась. Вестибюле пахнуло запустением. Сыростью пахло, пылью и еще чем-то, только чем, Фамин определить не смог. Он кашлянул, и звук многократно повторился. Фамин усмехнулся, довольный, и крикнул кожаному водителю. «Заходи, Сергеев, смотри, как они до нас жили!» «Эй, борода, а мебель-то где?» «Та, что не пожгли в сарае». «А кто жёг?» «А кому не лень? Пришли двое с ордером, забрали столовую, порубили, потом еще приходили». «Понятно. Я тут осмотрюсь, а ты, Сергеев, езжай за завхозом нашим, да художника не забудь привести, чтоб сразу нашу вывеску нарисовал». Фомин шел по второму этажу особняка. Анфилада комнат казалась бесконечной. Огромные зеркала в залах были темны и прозрачны, как лесные озера. Он подошел к одному из них, потрогал бронзовые завитушки рамы, хмыкнул с недоумением. Мальчишкой, попавший во флот и привыкший к строгому аскетизму военных кораблей, к их однообразному хищному изяществу, не мог принять ни резного паркета, ни этих рам, ни витражей, на которых переплетались замки и рыцари. И весь этот дом, в котором когда-то люди жили, непонятной ему и чужой жизнью, был для Фомина как офицерская кают-компания, в двери которой выплеснулась в октябре веками спрессованная матросская ненависть. Дом этот раздражал его, но вместе с тем в глубине души матрос Фомин понимал, что и лепнины, и витражи, и узорчатый паркет сделаны руками умелых мастеров, таких же, как он, простых парней, и сработано это на совесть. а труд человеческий Фомин уважал всегда. Завхоз и художник нашли Фомина в бывшей гостиной генерала Сухотина. Начальник районного быча сидел в чудом уцелевшем кокетливом кресле. Он встал, и тонкие ножки кресла натужно заскрипели. «Мебель у них, конечно, слабоватая, неподходящая». «Восемнадцатый век», — мрачно изрек художник. «Руками крепостных мастеров сделано». «Оно и видно», — сказал Фомин. что крепостные делали не в радость, как не для себя. Он внимательно оглядел художника. Тот был с гривой, в зеленой вельветовой толстовке, с красным бантом-галстуком, в холщевых штанах, измазанных краской. «Ты, товарищ, значит, художник?» Парень утвердительно мотнул гривой. «А документ у тебя есть?» Презрительно усмехнувшись, парень полез в карман толстовки и протянул Фомину замызганный кусок картона. Фомин развернул удостоверение, внимательно прочитал его. А что это, товарищ, за Фхутемас? Художник посмотрел на матроса как на пришельца с другой планеты. Он никак не мог представить, что есть человек незнакомый с этой аббревиатурой. Если коротко, то штаб революционного искусства. Вот это нам и надо, дорогой товарищ. Как тебя? Огневой? Фамилия такая? Нет, революционный псевдоним. Пусть так, пусть так. «Ты, дорогой товарищ огневой, я сразу понял, человек нам во как нужный!» Фомин провел ребром ладони по горлу. «Смотри!» Фомин подошел к высоким стрельчатым окнам и с треском распахнул одно, потом второе. Посыпалась на пол засохшая замазка. Вместе со светом в комнату ворвался ветер. И она сразу стала другой, эта комната. Заиграли на стенах пыльные медальоны, тускло заискрилась побитая по золото стенка, Словно ожили голубовато-розовые фарфоровые украшения камина. Фомин подошел к камину, внимательно посмотрел на покрытые пылью сертуки тугощетих кавалеров, обнимающих дам в кринолинах. Барская забава! Правда, когда я ходил в двенадцатом году на крейсере Алмаз в Китай, мы в Сингапуре такие украшения в натуральном виде наблюдали. Подражание вот то, мрачно сказал художник, работа французская середина 18 века. Фомин постучал пальцем по шляпе кавалера. «Ломать жалко! Ты сделай кожух для них и накрой, а на кожух звезды красноармейские приделай! А что с этим делать?» Фомин шагнул к стене. Шесть медальонов смотрели на него, словно шесть глаз. Он подошел ближе, обтер один ладонью. Свет, падающий из-за его спины, немедленно отразился в голубовато-зеленом овале, и он ожил. И улица Москвы наполнилась теплым живым цветом. Медальон стал похож на окно, за которым жили маленькие дома, маковки церквей и спешили люди по своим неведомым Фомину делам. "Ишь ты", сказал начальник района во всего быча, вынул платок и аккуратно вытер медальон. "Примитивизм", сказал за его спиной огневой. "Середина XVIII века, видимо, работа крепостного художника". "Пережит, значит?" неуверенно спросил Фамин. "Именно. Революционное искусство зачеркнуло этот период. мы не признаем обветшалой мазни выламывать будем товарищ Фамин? деловито спросил завхоз фомин посмотрел еще раз на домики, маковки на кусок этой неведомой ему жизни и ответил тихо жалко «А чего жалеть огневой набил махоркой трубку мы ведь мир старый разрушаем на месте этих лачуг вырастут светлые дома из стекла и бетона новая жизнь возможна только при полном разрушении старой все равно жалко Сделано уж больно душевно. Вот что, товарищ гневой, ты эти картинки старого мира закрась и изобрази на них революционные корабли. Какие? Потемкин, к примеру, Аврору, Петропавловск, Навик. Я тебе фотографии дам. А ты, товарищ завхоз, стекла эти с воинами старыми вынь, но сложи их аккуратно и вставь нормальные стекла, чтобы свет был и чистота, как на эсминце. Понял? Понял. Так и начнем. Фомин подошел к окну. Осеннее солнце висело над городом. Где-то надсадно треща прогрохотал трамвай. Крикнул и замолк гудок фабричонки, спугнувший ворон, и они надсадно каркая черной тучей пронеслись над переулком. Во дворе и нежно заиграла гармошка. Шел второй год советской власти.